Александр Дюма, Полина, издательство «Аспол», Москва, 1991 год. Читает Лина Музы. К концу 1834 года, в субботу вечером, мы сидели в маленьком зале, в смежном с фехтовальной грязье, слушая с рапирой в руке и сигарой во рту ученые теории нашего профессора, прерываемые по временам анекдотами. Вдруг дверь отворилась, и вошел Альфред Денерваль. Читавшие о моем путешествии в Швейцарию, вероятно, припомнят этого молодого человека, который провожал везде одну таинственную даму под Вуалью. Эту даму увидел я в первый раз в Флелене, когда бежал Франциско к шлюпке, которая должна была высадить нас у камня Вильгельма Теля. Они вспомнят также, что Альфред Нерваль, которого я надеялся иметь своим товарищем в дороге, Вместо того, чтобы подождать меня, торопил Грибцов к отплытию. И, оставляя берег в ту самую минуту, когда я был только в трехстах шагах от него, сделал мне рукой прощальный и дружеский знак, который я понял так. «Виноват, любезный друг. Очень бы желал тебя видеть, но я не один». На это я отвечал другим знаком которым хотел сказать, что я его совершенно понимаю. И, остановясь, я поклонился в знак повиновения этому решению, столь строгому, как мне казалось, что я не мог по недостатку шлюпки и гребцов отправиться раньше, чем на другой день. Возвратясь в гостиницу, я спросил, кто эта женщина, и мне ответили, то о ней известно только, что она, по-видимому, очень больна, и что имя ее — Полина. Я забыл совершенно эту встречу, когда посетивший источник горячих вод, напоминающих купальни Псушера, увидел, может быть, и это не помнит, в длинной подземной галерее Альфреда де Нарваль, подающего руку той самой даме, которую я видел уже в Лилене и которая изъявила там свое желание остаться неизвестной. Я заметил, что она и на этот раз хотела сохранить свое инкогнито, потому что первым ее движением было повернуть назад. К несчастью, дорожка, по которой мы шли, не позволяла уйти ни вправо, ни влево. Это был род моста, составленного из двух досок, мокрых и скользких, которые вместо того, чтобы быть переброшенными через пропасть, в глубине которой по черному мраморному ложу катилась стамина, шли вдоль стены подземелья, поддерживаемые бревнами, вдолбленными в скалу. Таинственная спутница моего друга, увидев, что всякое бегство будет бесполезно, опустила вуаль и пошла мне навстречу. Я рассказал тогда о том впечатлении, которое произвела на меня эта женщина, Белая и легкая, как тень, идущая по краю бездны и не показывающая ни малейшего беспокойства, как будто она уже принадлежала другому миру. Видя ее приближение, я прижался к стене, чтобы занять как можно меньше места. Альфред хотел, чтобы она прошла одна, но она не решилась оставить его руку и мы очутились на одно мгновение все трое на пространстве не более двух футов ширину. Эта странная женщина, подобная одной из фей, которая, склонясь к потолку, полощет свой шар в пене каскадов, нагнулась к бездне и прошла как бы чудом, однако не так скоро, чтобы я мог увидеть ее лицо, тихое и спокойное, хотя и бледное и изнуренное страданием. Тогда показалось мне, что я не в первый раз его вижу. Оно пробудило в моем уме смутное воспоминание о другом времени. Воспоминания о гостиных, балах, праздниках. Мне казалось, что я знал эту женщину, с лицом столь изнуренным и печальным теперь, веселой, румяной, увенчанной цветами, охваченной в мире благоуханий и музыки радостью упоительного вальса. Или шумного галопа. Где же ты? Не знаю. В какое время? Не могу сказать. Это было видение.